Глава 8. Пятнашки с покойниками. Шестой ярус – это запредельная граница для людей. Даже в века, когда зло и огров, зло птицы-медведей, теперь свободно разгуливающих по костяным дворцам, еще не пробудилось, редко кто из человеческого племени набирался отваги спускаться ниже. Ходили слухи, что были ненормальные, изобретающие даже на двенадцатый ярус, но живыми их после этого никто не видел. Сектор героев, расположенный на шестом уровне, единственное доказательство присутствия людей на такой глубине. Отчего-то ни эльфы, ни орки не спешили хоронить мертвецов здесь, и люди живенько воспользовались досадной оплошностью старших рас. Когда первые и эльфы ушли из Храдспайна, костяные дворцы целиком остались на попечении людей, и те сразу же стали заселять пустующее местечко наиболее влиятельными, при жизни, конечно же, покойниками. В течение пяти с половиной веков в секторе героев ставили гробы и склепы. У чести быть похороненным тут могли только очень великие и известные люди. Полководцы, воины, проявившие себя в битвах, высшее дворянство и даже короли. Потом сюда стали спускать всех без разбору, и в итоге сектор так набили костями, что некоторые даже подумывали, что стоит почистить древние могилы и вместо старых покойников притащить на освободившееся место новых. Но потом всем стало лень спускать мертвецов вниз, и захоронения продолжились на верхних ярусах. Глубже шестого оказалось лишь одно людское захоронение – могила Грока, куда я, собственно говоря, и направляюсь. Люди поняли, почему эльфы и орки не спешили хоронить покойников в секторе героев, только когда в Храдспайне пробудилось зло. Почему-то именно здесь ощутимее всего проецировалось дыхание бездны. Таким зловещим словечком умные головы из ордена обозвали фигню, поднимавшуюся с безымянных ярусов и шуткующую с мертвецами. Как шуткующую? Ну, например, старые кости, веками пролежавшие в гробах, ни с того ни с сего начинали обрастать плотью, а потом шастать. В итоге живых покойников в секторе героев расплодилось больше, чем тараканов на грязной кухне. Хорошо, хоть они не лезли наверх, а сидели как приклеенные у себя, питаясь поднимающимися с глубин эманациями зла. А еще в Ордене говаривали, что творящаяся на шестом попросту детская забава и приходящая из глубин вовсе не дыхание бездны, а всего лишь его отголосок. Я, в отличие от того же Халласа, которого начинает трясти от одного слова «Орден», орденским волшебникам склонен доверять, впрочем, как и рукописям королевской библиотеки. Судя по всему, прежде чем я окажусь на седьмом ярусе, меня могут поджидать очень большие неприятности, которые я не расхлебаю даже солдатским сапогом. И хотя я старался успокоить себя тем, что по шестому ярусу мне надо протопать лишь жалких три часа, а это всего ничего в сравнении с тем же четвертым, где я потерял уйму времени, меня начала бить мелкая нервная дрожь. Да и мысль, что Лафреси и компании придется пройти весь сектор от начала до конца, обнадеживала и грела душу. Я пожелал недругам нарваться на полк мертвяков, дабы они прочувствовали на собственной шкуре, каково мне было бродить по запретной территории. Надо сказать, что шел я очень осторожно, почти так же, как в самом начале своего появления в Костяных Дворцах. Ежеминутно останавливался и вслушивался в давящую на мозги тишину. Здесь было темно. Лишь через каждые 20-30 шагов шипели волшебные факелы, едва-едва разгоняющие тьму. Тени и мрака предостаточно. Есть где спрятаться, как мне, я это умею, так и другим. Надеюсь, они как раз не умеют. В любом случае освещенные участки я пролетал как молния, внутренне содрогаясь от перспективы попасть в цепкие объятия мертвеца. Бурые гранитные стены, низкие потолки, иногда приходилось идти скрючившиеся узкие проходы, обилие гробов по виду ничем не отличающихся от усыпальниц первого и второго ярусов. Лишь спустя минут 40 беспрерывной ходьбы узкие, едва освещенные коридоры стали чередоваться с гигантскими, но также слабо освещенными залами. Иногда тишину разрывал звук падающих капель. Тогда я замирал и в испуге хватался за сумку с магическими побрякушками, лишь спустя несколько секунд осознавая, что никакой опасности поблизости нет. Запах здесь витал, не могу сказать, что неприятный, но не обнадеживающий. Затхлость, застарелый пот и едва ощутимый дух гнилого мяса. На первый плохой гроб я наткнулся после того, как в сотый раз перепроверил наличие световых кристаллов в сумке. Создавалось впечатление, что какой-то умник заложил внутрь порох, поджег фитиль, а затем накрыл сверху крышкой. В общем-то, теперь каменная плита зияла развороченной дырой, через которую как раз мог пролезть живой человек. Или не живой. Я отпрянул от гроба и огляделся. Вроде ничего такого особенного, если покойник и решил прогуляться перед вечным сном, то ушел он достаточно далеко. Дальше хуже. Вскоре в каждом зале, наряду с уцелевшими гробами, я мог увидеть от одной до дюжины развороченных усыпальниц. На первого мертвеца я наткнулся совершенно неожиданно. Так всегда бывает. Попросту я не разглядел его в полумраке зала и едва не наступил, лишь в самый последний момент успев отдернуть ногу. Это оказалась женщина. Она лежала лицом вниз и была облачена в прекрасно сохранившуюся одежду. Тепельная кожа на руках подернута язвами едва начавшегося разложения, длинные и некогда очень красивые волосы спутаны. От покойницы совершенно, то есть абсолютно не пахло мертвечиной. Судя по одежде, похоронили ее здесь давненько, и, в принципе, за прошедшие века должны бы остаться одни лишь кости, а как не плоть, почти не тронутая временем. Это все шутки пробудившегося крон Камора. Спасибо за год, хотя бы за то, что она просто лежит и никого не трогает. Видно, некоторые мертвецы все же умеют читать мысли, потому как труп издал глухой стон, от которого у меня душа ушла в пятки и попытался подняться с пола. Вставала она достаточно неуклюже, и я успел прийти в себя. Первонаперво отпрыгнул подальше от ее рук, а затем вытащил из сумки горошину светового кристалла и бросил под ноги уже поднявшиеся и заметившие меня. Как известно, ожившие не выносят солнечного света. На краткое мгновение в подземный зал заглянуло самое настоящее солнце, и хрипящее тело рухнуло на пол. Солнечный свет, ранее заключенный в тюрьму волшебного кристалла, разрушил магию кронкомора, удерживающую тварь в этом мире. Теперь плоть отваливалась от костей целыми пластами и таяла, источая ужасающую вонь. Умерщвление этой плоти оказалось похоже на таяние куска сахара, брошенного в горячую воду. Мне от вида мгновенного разложения и заполнившего зал запаха сильно поплохело, И, закрыв нос и рот рукавом куртки, я отвернулся. Когда немного полегчало, и я решил все же посмотреть, что осталось с мертвой, то увидел лишь отдельные фрагменты костей и клок волос, плавающие в луже того, что ранее было человеческим телом. Кости постепенно таяли и разваливались, будто кто-то из гномов по ошибке вылил на мертвую целую бочку кислоты. Я вышел из зала, сетуя на то, что вонь накрепко въелась в мою одежду. «Теперь не отстираешь». Остановившись, в ближайшем коридоре сделал то, что давно было пора. Заменил обычные болты на огненный и световой. Затем закрыл наконечники специальными фарфоровыми колпачками, чтобы лучившийся от волшебных болтов свет не выдавал моего присутствия. Увы и ах, мои встречи с ожившими мертвецами только начинались. Чуть дальше по коридору я встретился с еще одним. Этого услышал задолго до того, как различил темный неуклюжий силуэт. Тварь стонала и хрипела ничуть не хуже гребца, испускающего дух на пиратской галере. Я быстро отступил назад, подальше от факела и спрятался за одной из каменных усыпальниц, сжимая в руке световой кристалл. Зомби прошлепал мимо и, не заметив меня, свернул в один из смежных коридоров. Прежде чем продолжить путь, я выждал минутку, чтобы уж наверняка не встретиться с ходячим трупом. Оживших оказалось, на удивление, много. В некоторых залах можно было встретить до двух десятков покойников различной степени подпорченности. Одни бродили из угла в угол, будто заводные игрушки карликов, другие оставались недвижимы, и складывалось впечатление, что они до поры до времени решили вздремнуть. Естественно, что все это пахло, хрипело, сипело, рычало, да и выглядело отвратительно. Вся моя дальнейшая дорога больше походила на игру в прятки. Я прятался, они искали. Точнее, бродили, по счастью, даже не подозревая, кого и где следует искать. Я не питал радужных иллюзий по поводу доброты зомби. Доброта им неизвестна, так же, как и ненависть. Все, что знают ожившие огрызки голод. Жрать они готовы постоянно, а от запаха крови попросту дуреют и в лепешку разобьются, лишь бы только добраться до вожделенной добычи. Так что, если меня обнаружит кто-то из неспокойной братьей, придется либо сматываться, а беспорядочный бег чреват столкновением с другими мертвецами, либо принимать бой, а в дураков, воюющих с покойниками, я себя зачислять не спешу. Поэтому, как только я видел очередного, не лежащего спокойно в гробу мертвяка, то прятался в тени или за каким-нибудь гробом, а то и в нем. Хуже всего приходилось в узких коридорах, когда бредущая навстречу гниль загораживала проход, Приходилось резво скакать обратно и молиться, чтобы с другой стороны коридора не попался еще один шатун, иначе я окажусь попросту в мышеловке. Но кроме узких коридоров было еще одно место, где витала уж очень большая опасность – излишне освещенные залы. Через них так просто не проскользнешь, обязательно найдется глазастая гнида, которая тебя заметит. Пока Сагот меня миловал, но вечно так продолжаться не может. Как я предполагал, так и случилось. Дважды меня замечали и хотели сожрать. В первый раз я попросту напоролся на мертвяка, из-за полумрака приняв его за вычурную и оригинальную статую, невесть кем поставленную среди гробов. Когда я понял, что передо мной никакой не обелиск, было уже поздно. Меня заметили. Тварь поплелась в мою сторону, выставив перед собой руки-крюки. Поплелась это, очень мягко сказано. Мертвец еле передвигался. Да и не мудрено. Из тела покойника торчали кости, а сгнившие мышцы почти не помогали двигаться. Я вообще удивлялся, как он ходить-то может. Тварь натужно булькала и пыталась добраться до Гаррета. Думаю, зомбика при должном старании обогнала бы даже улитка. «Ну куда тебе рыпаться?» – усмехнулся я и был таков. Покойник решил поддержать мой забег, но безнадежно отстал в паутине коридоров и остался несолоно хлебавший. «Ха!» Если кто-то хочет поймать Гаррета, то ему следует быть немножечко порасторопнее. Затем меня засекли в зале с гробами, прикрученными прямо к стенам. По глупости и недосмотру я решил проскользнуть мимо факела. Естественно, бродивший поблизости кусок гнилого мяса решил отобедать моей печенью, несмотря на то, что нижняя челюсть у покойника отсутствовала напрочь. «Этот гад, в отличие от первого пытавшегося закусить Гарретом, каждый день занимался зарядкой, и прежде чем я успел опомниться, меня едва не сгробастал». Парень оказался свежаком. Создавалось впечатление, что он умер всего лишь сутки назад, а теперь встал проверить, много ли родственников скорбит о нем и не стоит ли сожрать фамильное завещание. Пришлось отбежать и всадить в грудь преследователя огненный болт. Громыхнуло. Во все стороны полетели ошметки». От одного я избавился, но на шум сбежались все окрестные покойники в количестве шести с половиной, верхняя часть мертвеца, передвигавшаяся на руках, штук. Естественно, они очень обрадовались моей невесть, каким чудом свалившейся на них персоне, и пришлось потратить два световых кристалла, чтобы их утихомирить, в доступной форме объяснив, что приставать к мирным, никого не трогающим прохожим чревато неприятностями. Из зала пришлось отступать со всей поспешностью. Разрушение плоти тварей вызывало такие миазмы, что хоть стой, хоть помирай. От гробов и усыпальниц ребило в глазах. Узкие коридоры остались в прошлом. Им на смену пришли просторные залы с однотипными колоннами и узкими лестницами. К сожалению, все они вели вверх, а не вниз. И я не обращал на них внимания, кроме того случая, когда пришлось взбежать на десяток ступенек, заманивая за собой труп, а затем спрыгнуть на пол, оставив парня ни с чем. Пока тот думал и гадал, как спуститься, я успел спрятаться в темном уголке, и мертвяк разочарованно утопал совсем в другую сторону. Прятаться стало проще. Скрылся за колонной, и тебя не видно. Иногда зомби проползали в двух шагах от меня, но так ничего и не замечали. На мое счастье, обоняние уходячих вешелок повернуто только в одном направлении. Они чуяли лишь кровь. Вонь мертвечины никуда не пропала, но мой нос перестал мучиться и теперь попросту отказывался различать запахи. В залах оказалось прохладно, намного прохладнее, чем на верхних ярусах. По счастью, до того, чтобы замерзнуть, было еще очень далеко, но я начинал утверждаться в мысли, что на нижних ярусах будет хуже, и мне все же придется натянуть на себя свитер, таскаемый в холщовой сумке. Кое-где на стенах блестела какая-то гадость, уж очень сильно похожая на те лужи, что остаются от покойников после применения световых кристаллов. Пахло от нее соответственно. В одном из углов зала эта дрянь наползла на скелет и мелко пульсировала, словно требуха, только что выпавшая из вспоротого лошадиного живота. В свете висящего на стене факела она казалась прозрачной, и открывался прекрасный вид на человеческие кости, потихоньку обрастающие черными мышцами. Увидев меня, скелет задергался, попытался встать, но плоти на костях оказалось слишком мало, и мертвяк лишь разорвал когтистыми пальцами стенку требухи. Кости опасности не представляли, и я не стал тратить на него магический боезапас, хотя руки так и чесались. Потом пошли пустые залы, словно покойники разом решили исчезнуть. Я, собственно говоря, не сильно расстроился этому обстоятельству, а точнее, совсем не расстроился, и в приподнятом настроении именовал огромный участок подземных могильников, так никого и не встретив. Вновь узкие коридоры с низким потолком. В них лестницы по 5-6 ступенек. Сектор героев спускался все ниже, а затем стала появляться вода. Вначале я почувствовал запах сырости и тухлятины, затем стены заблестели от влаги, кое-где с потолка стали падать капли, так и норовя попасть мне за шиворот. И, наконец, настал момент, когда последние три ступеньки, ведущие в очередной зал склеп, оказались скрыты под слоем воды. Не так уж и глубоко, мне по щиколотку, но идти все равно было противно и страшно. Мерзко от того, что вода была стоячей и от нее разила тухлятиной, а страшно, тьма знает, что или кто может находиться на дне. Вновь ступеньки, и вода добралась до колен. Каменные усыпальницы с коробными островками вырастали из черной маслянистой глади, и я перебрался на ближайший гроб. Их тут много, и в дальнейшем я просто перешагивал с одного на другой, здраво рассудив, что такой способ путешествия гораздо лучше. «Главное – не разбудить спящих внутри саркофагов покойников, а все остальное – мелочи жизни». В следующих залах уровень воды не увеличился, зато количество усыпальниц уменьшилось, и от шагов по ним пришлось отказаться. Помещения за помещением оказывались затоплены. Я шел по колено, стараясь соблюдать осторожность и не выходить на освещенные чадящими факелами пространства. В некоторых местах с потолка срывались капли – В одном холле попросту шел дождь. В коридоре, где глубина достигала ярда, бил небольшой фонтанчик. Мокрая одежда доставляла неудобства. К счастью, я уже преодолел полузатопленный участок сектора и по коротеньким лестницам поднялся выше уровня залитых залов. До лестницы на седьмой ярус оставалось совсем ничего, а потому я позволил себе немного передохнуть. Выбрал самый темный уголок, вылил из сапог воду, отжал штаны. Есть не хотелось, что и неудивительно. Ответавших здесь ароматов потеряет аппетит даже непривередливый гхол. Хрипы я услышал загодя и успел подготовиться. Ну вот, не ждали. Я так надеялся, что мертвяки остались позади. Покойник, раскачиваясь из стороны в сторону, показался из бокового ответвления и направился в мою сторону. Вся беда была в том, что в темноте мне скрыться не удастся. Вокруг него кружилось целое облако мух. Или это было нечто очень похожее на них? Каждая насекомое тихонько жужжала и источала бледно-зеленый свет. Получался достаточно яркий круг, освещающий трупу путь. Впервые на своем веку вижу, чтобы мертвецы догадались озаботиться освещением. Пришлось вновь потратить кристалл. Тварь захрипела, осела на пол, и насекомые, гневно жужжа, взметнулись к потолку. Покружились и светящимся облаком улетели туда, откуда пришел зомби. «Еще раз восемь я натыкался на блуждающих по залам мертвяков, окруженных мухами. Ребята сияли, словно спустившиеся с небес посланники богов. Кому расскажи, ведь не поверят, что я видел эдакое чудо. От светящихся покойников я, естественно, старался держаться за целую лигу. Кто их знает, для чего, кроме освещения эти мухи, и как вообще возможно такое?» По ошибке я прошел мимо нужного мне зала и попал в огромный холл, заваленный гробами по самый потолок. Выругался, полез за картами. Разумеется, во мраке ничего толком не разглядел и побрел к факелу на стене, чтобы рассмотреть в бумагах, где мог ошибиться. В этот самый момент с хрустом лопнула каменная крышка одного из дальних склепов. Вот и еще один беспокойный проснулся. И чего им не лежится? Настолько интересно бродить из зала в зал и коллекционировать светящихся мух. Из дыры показалась рука. Тварь сипела и шарила свои грабли, стараясь нащупать какую-нибудь опору, чтобы подняться. Но я был бы не я, если бы предоставил мертвецу такую возможность. С безопасного расстояния зашвырнул в черную дыру гроба световой кристалл и отправился искать дорогу. Когда выходил, лопнули еще две крышки, выпуская на свет еще двоих. Тут уж я не стал тратить время и смылся от греха подальше. На каждого световых кристаллов не напасешься. Опять появилась вода. Причем, если раньше залы были просто затоплены, то теперь она плескалась в бассейнах и протекала в каналах, через которые переброшены горбатые узкие мостики. Факелов на стенах прибавилось. Кое-где под потолком тысячами свечей-звездочек горели люстры. Иногда меж мрачных колонн и седых каменных гробов медленно и величаво пролетали блуждающие огоньки, каждый размером с приличный кулак. Все это доставляло мне множество неудобств, так как прятаться становилось все труднее, а следовательно мне приходилось тратить бесценные кристаллы и арбалетные болты. Когда меня замечала та или иная тварь, я большей частью попросту убегал от неповоротливой и тупой абразины, но не всегда это удавалось. Один из покойников преследовал меня минут двадцать, увлекая за собой других. В итоге, когда за мной уже плелась вереница из 14 созданий различной степени подпорченности, разум возобладал над жадностью, и я потратил драгоценный кристалл, чтобы утихомирить веселых спутников. Не утихомирились. Шедшие самыми последними не получили требуемую порцию солнечного света и гневно зашипели». Пришлось распрощаться с еще одним кристаллом. Как раз между тем моментом, когда я прикончил цепочку преследователей и залез на поперечную балку, пропуская под собой одного не невмеру прыткого зомбика, сектор героев вздрогнул. Пол задрожал, заходил ходуном, стены затряслись, словно от озноба. Колонна, к которой я прижался, стараясь удержаться на ногах, пошла мелкими трещинами – Несколько гробов, висящих под самым потолком, рухнули на пол и раскололись, разбрасывая по всему залу останки умерших. Даже вода в канале пошла волнами и выплеснулась на берег. Затем до моих ушей донесся приглушенный расстоянием гул, и неожиданное землетрясение стихло. Я с опаской посмотрел на потолок. Слава богам, он не обрушился, и меня не завалило каменными глыбами». И слава Саготу, что я не шел вдоль стены, иначе один из упавших гробов вполне мог сотворить из меня большую лепешку. Я осторожно двинулся дальше, с удивлением поглядывая на причиненные землетрясением разрушения. В одном из залов рухнули сразу 12 колонн, и я чуть ноги не переломал, пробираясь через завал. Стоит ли говорить о таких мелочах, как разбитые усыпальницы, перевернутые могильные плиты и разваленные мостики через каналы? Хотя очень меня порадовал покойник, которому придавило ноги каменной глыбой. Завидев живого человека, тварь, оскалив желтые пеньки зубов, зашипела и попробовала дотянуться до меня, но у зомби ничего не получилось. Огромный булыжник надежно обездвижил поганца на ближайшую тысячу лет. Разве что этот гад догадается отгрызть себе ноги. Опасности для меня он не представлял, поэтому, разом выбросив его из головы, я пошел своей дорогой». До лестницы оставалось три зала. Меня ожидал сюрпризец в лице шести с лишним десятков покойников почти в самом конце пути. Как они вообще тут уместиться-то умудрились? Стоят рядами, как самые настоящие солдаты, словно ждут приказа. Я быстренько отпрянул назад во тьму коридора, покуда меня не заметили недружелюбно настроенные личности. Да уж, мимо такого скопища так просто не то, что человек. Комар не пролетит. враз заметят. Я вложил в пустующее ложе арбалета второй световой болт и вышел в зал. Удивительно, но на меня даже не соизволили обернуться. Все, как один мертвецы, глазели в совершенно противоположную сторону. «Чего у них там такое?» На меня напало какое-то удалое безумство, и я ни с того ни с сего громко ляпнул, сам испугавшись собственного голоса. «Не уделите мне минутку внимания!» Застывшее море мертвых пришло в движение, взволновалось и захрипело. Вот повернулся один, затем другой, потом десять, двадцать, и вот уже все смотрят на меня. Изъеденные проказы и разложения лица. Кожа желтого, черного, серого и зеленого оттенка. Язвы и дыры. Кто-то потерял челюсть теле целую руку. Сквозь расползающуюся плоти серые ошметки того, что раньше было погребальной одеждой, сияли кости. Мне улыбались черепа, на меня шипели, ко мне тянулись руки. Затем, как по команде, море трупов двинулось в мою сторону. Первый болт я вбил прямо в толпу. Свет, стоны, вонь. Второй раз выстрелил в потолок, и свет палился на толпу зомби не хуже, чем от солнца. Я резво отступил в коридор как можно дальше и со всей поспешностью перезарядил оружие двумя новыми болтами. Вернулся. От запаха я чуть не умер. Пол пузырился и булькал. Плоть таяла, кости разваливались. Из присутствовавших ранее мертвецов лишь пятеро подавали слабые признаки жизни. Как бы кощунственно это ни звучало. Твари дергались и хрипели. Я, не церемонясь, послал к потолку еще один световой болт и вновь отступил. Проторчав в коридоре добрых 20 минут, ждал, когда хоть немного спадет вонь. И, если честно, из-за банального отвращения я просто не мог идти по жидкому бульону, который совсем недавно являлся человеческой плотью. Но все же никуда не денешься. Идти пришлось. Я попросился Гота дать мне силы, и, замотав лицо обрывком подкладки куртки, вошел в зал. Запах никуда не исчез. От него щипало глаза и бунтовал желудок, и пока меня не вывернуло наизнанку, я бросился через зал бегом. Под ногами мерзко хлюпало. Пол был скользким, и я чудом не повалился в мерзость, залившую гранитные плиты. Извилистый ломаный коридор, восемь ступенек вниз, коридор, поворот, коридор, зал. «Чтоб вас всех разорвало!» — зло выкрикнул я. Никакой лестницы на седьмой уровень не было. Я опоздал всего лишь на полчаса. Если бы шел быстрее, то мог бы добраться сюда до начала злосчастного землетрясения. Теперь же было. Поздно. То ли в этом зале строители костяных дворцов приложили чуть меньше усилий и не укрепили потолок, то ли у меня такая удача. Случившаяся в секторе героев тряска обрушила колонны, удерживавшие потолок, и теперь передо мной громоздилась мешанина из каменных блоков, мусора и до сих пор не осевшей пыли. Лестница навеки завалена камнями и потребуется не один год, чтобы разобрать завал. «Что делать-то?» Как говаривает, в подобных ситуациях кликли, -кли, снять штаны и бегать. Из-за пыли дышать было сложно, и пришлось вернуться в коридор. Здесь я уселся прямо под факелом и в сто тысяч миллионный раз занялся исследованием карты путеводных бумаг. Они не обнадеживали. В секторе героев эта лестница была единственной, и теперь, чтобы спуститься вниз, мне нужно попасть к месту моего первого появления на шестом ярусе. А оттуда... Оттуда топать в такие дали, что аж пот со страху прошибает. Проще уж завал разобрать. Сектор героев не такой маленький, а сколько покойников встретится на пути, пока я не достигну цели. Да и количество кристаллов и волшебных болтов не безгранично, те скоро подойдут к концу. Я жутко устал, но спать здесь равносильно самоубийству. Вероятность проснуться от того, что кто-то мертвый и шибко голодный отгрызает тебе ногу, крайне высока. Так что пойду-ка я дальше, пока селенок хватит. А там уж поглядим, спать или не спать. Я шел, шел и шел. За несколько часов ходьбы и краткой полудремы на гробу второго этажа не встретил ни одного самого завалящего покойника. Как будто их и не было вовсе. Размочаленные усыпальницы говорили об обратном – И я держался на стороже до тех пор, пока не начались спокойные места, то есть гробы были целыми и трупами не воняло. Вот тут-то я и дал маху, то бишь расслабился и сразу же был наказан кем-то с особо извращенным чувством юмора. Из тьмы на меня выпрыгнуло нечто. Оно было настолько проворным, что мне едва хватило времени, дабы отпрянуть в сторону, и когтистая рука твари задела лишь сумку с магическими побрякушками, висевшую у меня на правом боку. Естественно, она не была создана для того, чтобы пережить такой удар. Ремешки, удерживающие ее у меня на поясе, лопнули. Весь магический запас, арбалетные болты и куча важных и полезных вещей рухнули на пол. Времени подбирать их не было. Слава Саготу, что сам жив остался. Пока мертвяк, а это был именно мертвяк, но уж очень проворный, терзал мои вещи, я отскочил назад и всадил в него огненный болт. Громыхнуло, и горячая волна сбила меня с ног, а в ушах зазвенели небесные набаты. Когда я поднялся, взору предстала следующая картина. Куски дымящейся плоти загадили все стены, а на том месте, где валялась моя порванная сумка, топталась целая бригада мертвецов. Твари, недолго думая, направились ко мне. То ли эти покойники просто были неправильными, То ли какой-то добряк натер им задницу, жгучим горакским перцем, но передвигались они не в пример быстрее обычных зомби. То есть с такой же скоростью, как живые люди. Раздумывать было нечего. Все равно сумку теперь уже не вернуть. Я разрядил второй болт в толпу, забросил арбалет за спину и побежал. Стоило спасать собственную жизнь, а об утрате всего остального я поплачу позднее. Все еще бегу кликли -кли не зря меня предупреждал о том, что в спайне постоянно придется бегать. Вот я и бегу. Бегу, бегу, бегу. Бригада не в меру голодных и не в меру покойных ребят едва не наступает мне на пятки. Вот уж не думал, что и сохшие, и мумифицированные тела обладают такой прытью. Я нырял в смежные коридоры, проносился сквозь залы, пытался путать следы, но ничего из этого мне нисколечко не помогло. Преследователи не отставали, и это лишь придавало мне прыти, хотя, признаюсь честно, я начинал уставать. Наконец, оказавшись в темном холле, я отпрянул к стене и, приготовившись к неизбежному, обнажил нож. Меня не заметили. Дюжина дохляков пронеслась дальше, а я, недолго думая, побежал в обратном направлении. Свернул в паутину узких коридоров, постарался сбить с толку погоню и одновременно вернуться туда, где осталась сумка. Без оружия, карт, еды и прочих припасов я гарантированно покойник. Не вышло. Донесшиеся до меня хрипы известили о том, что на мой след вновь напали. Я выругался и продолжил бегство. А что мне, собственно говоря, оставалось делать? Выходить на покойников с одним ножом я не готов. Коридор стал плавно поворачивать направо. Я бежал, оставив позади ответвление еще более узкое, чем это. Бегу, поворачиваю, бегу. Поворачиваю, бегу, и нос к носу сталкиваюсь с толпой точно таких же, как и мои преследователи тварей. Секундное замешательство. И я, и они удивлены неожиданной встречей. Прихожу в себя на мгновение раньше, чем они. Разворачиваюсь и несусь обратно, навстречу первой партии. За спиной слышится хрип, и эта группа тоже вступает в погоню за призом, имя которому Гаррет. Прибавляю ходу и бегу на пределе своих возможностей. Я должен быть на перекрестке раньше, чем впереди покажется погоня. Темные угловатые фигуры, едва видимые вот близки одинокого факела, появляются прямо у меня на пути. И все же я успел. У ответвления в другой коридор оказался на доли секунды раньше, чем они. Костлявые руки-крюки загребли лишь воздух. Я же юркнул в проход, и тут в моих преследователей врезалась вторая бригада покойников. В образовавшейся свалке мне вновь удалось сделать ноги без всякого вреда для своей шкуры. Нох, санкор, меня сожри. Как же тяжело бегать. Хрипы за спиной. Настырные ребята свалились по мою душу. Вперед, налево, вперед, налево, направо, направо, направо, вперед. Перескочить через канал. Вперед, вперед, направо, вперед, налево. Обогнуть так не кстати подвернувшийся гроб. Вперед, налево. «Тупик! Назад! Направо! Вперед! Направо! Налево!» Вылетаю в коридор и ошеломленно смотрю в спины целой толпы зомби. Тех самых, что вот уже битых 15 минут, носятся за мной бодрым галопом. Стоят, принюхиваются. Вроде я у покойников такой способности не замечал. Тут один из трупов оборачивается. Смотрит черными провалами глазниц. «Бегу! Опять бегу! Снова бегу!» Влетаю в зал, где шастают несколько самых обычных мертвяков. Один плетется мне навстречу, загораживает дорогу. Врезаюсь в него со всей дури. Резкая вонь тухлятины. Оба падаем. Я делаю кувырок через голову. Вскакиваю, кляня, почем зря так не кстати подвернувшуюся под ноги образину. Хрипы за спиной. Мне остается лишь бежать. И я бегу.